Глава 19 Племянничек. «И что ты сделала?» — я сложил руки на груди, чуть наклонившись над стариком. По его хриплому дыханию было понятно, что он просто рухнул без сознания. На грохот тут же выскочили, покачиваясь его коллеги. «О, Боже!» — воскликнул Хараповицкий, поправляя очки. «Что тут происходит?» Григорий Авдеевич переволновался, похоже. Невинно ответила Анна. «Помогите занести его в кабинет». «Да-да, конечно же». Я присоединился к таким же старым, как и сам Подобельский, профессорам, и мы втроем внесли его в кабинет, где уложили на черный диван, обтянутый блестящей кожей. «Сейчас мы приведем его в чувство». Роберт Осипович деловито схватил со стола обильно уставленного закусками бутылку с прозрачной жидкостью, обмакнул в нее палец и потер под носом у Подбельского. Профессор недовольно заворчал и, скрипя диванной обивкой, повернулся к спинке, почесывая нос. «Думаю, что через пару минут он будет снова с нами». «Что вы ему дали?» Полюбопытствовал я, расположившись на расстоянии вытянутой руки от стола. Запах сырокопченой колбасы бил в нос, заставляя пустой желудок трепетать. «Это водка, настоянная на травах. Семейный рецепт, между прочим, да». Храповицкий нашел место между тарелками и поставил на стол бутыль. «Очень терпкая, бодрит и тонизирует. Ещё её можно использовать вместо нашатыря, но безопаснее». «Не такое резкое пробуждение». Тут он снова подвинул пальцем повыше свое пенсне и внимательно уставился на меня. «А кто вы, собственно, такой?» Я растерялся. Придумать какую-то легенду оказалось не так просто. Сходу и без запинки рассказать что-то. Но краем глаза я заметил, что Анна уже раскрыла рот и решил. Лучше я сам скажу, пока не вышло что-нибудь похуже ситуации с Подбельским». «Я племянник Григоря Авдеевича», — выпалил я. «По линии его матери, дальний Недавно приехал в гости. Я продолжил тараторить уже машинально». Храповицкий наморщил лоб и почесал затылок. Потом перевел взгляд на бутылку, налил себе треть граненого стакана и залпом выпил. Последовала благородная отрыжка, после чего заведующий кафедрой истории подцепил трехзубой вилкой тонкий овал колбасы, понюхал и тут же отправил в рот. Тишину кабинета нарушал только храп Подбельского и шумная работа челюсти его коллеги. Третий профессор в то же время сидел за столом, едва не касаясь носом своей тарелки. Мне казалось, что он тоже задремал. «Надо же!» — только-только проживав, воскликнул Роберт Осипович. «Еще один племянник! У Гриши такая большая семья! Я ему даже завидую!» Он положил вилку и снова посмотрел на меня. «Что же вы, садитесь! Садитесь же!» — профессор указал на пару стульев. Я ждал этого приглашения с нетерпением, потому что запах мясной нарезки сводил с ума. Но мне хватило так-то первым делом усадить Анну и только потом сесть самому. «Угощайтесь, молодые люди! Я вижу, что вы давно не ели!» Что он говорил дальше, я уже не слушал. Схватив протянутые мне столовые приборы и белоснежную тарелку, я тут же принялся заполнять ее едой. От бутылки с водкой на травах я благоразумно отказался. не время и не место. Пить с преподавателями в университете? Императорском? Я в своем не мечтал оказаться в таких условиях. Громоподобный храб Подбельского сотрясал посуду. «Но пока я жевал прекрасную соленую колбасу, меня вообще мало что беспокоило». Храповицкий извлек из кармана небольшие часы, хмуро глянул на циферблат, потом на Подбельского. «Извинить!» Он поднялся и тихонько подошел к лежащему Григорию Авдеевичу, наклонился над ним и заорал почти в самое ухо. «Лекция началась, студенты вас ждут, а вы все еще спите!» «Наверное, не стоило так переживать из-за его удивления», промямлил я, едва не в тарелку от этого крика. «Я тоже не знала, что наши профессоры таким балуются». Принцесса сидела полуиспуганная, полуудивлённая. «А что будет, если он скажет о тебе другое?» «Спишем на то, что они все пьяные в ноль», прошептал я, потому что подбельский, как ужаленный, подскочил на диване. Третий профессор всхарапнул, стул под ним скрипнул, но остался стоять. «А, лекция!» – прохрипел он. Я впервые обратил на него внимание. Ему было лет девяносто, не меньше. Тем временем Григорий Авдеевич быстро принял сидячее положение и уставился на своего начальника. «Нельзя же так!» – притворно обиженно ответил он. Собрался встать. Но тут его взгляд упал на меня. Вид меня, уплетающего его нарезку в компании других профессоров, наверняка поверг бы его в не меньший шок, чем первая наша встреча в коридоре. И только аромат трав под носом оставил его в сознании. «Максим?» — спросил он. «Что ты здесь делаешь?» «Вас ищу». Тут же среагировал я, чтобы не допустить ненужных комментариев со стороны Храповицкого. «Мне очень жаль, что все получилось так неожиданно, но я не успел вас предупредить». «Предупредить о чем?» Старик отмахнулся от стопки, предложенной Храповицким, и принялся искать свалившиеся во время сна очки. «О своем приезде моя матушка, ваша сестра должна была сообщить, но не успела отправить сообщение, к сожалению». Оказалось, что стиль общения быстро прилипает, и я мог свободно говорить по императорской моде, которая мало чем отличалась от вычурных фраз в старых пьесах Островского. «Моя сестра?» — не понимая, о чем идет речь, переспросил Подбельский. Нашел, наконец-то, свои очки и пристально посмотрел на меня, а потом на Анну. «Да!» — с нажимом произнес я. Она должна была сообщить, что приедет ваш племянник». «Ах, племянник, точно. Да, я же ваш дядя». Помотав головой, профессор поднялся. «Откуда же вы успели познакомиться с Анной?» «Анной?» – подхватил Храповицкий. «Батюшки, Анна Алексеевна, простите, не узнал вас». Он тут же выпрямился, прикрыл с собой бутылку с водкой и стопкой, от которой отказался Подбельский. Снова поправил сползающие пенсны. «Да что вы, перестаньте!» Мягко рассмеялась девушка. В ее смехе мне послышалась какая-то нервозность. «Мы ведь зашли просто к Григорию авдевичу «Проводить его домой», — подхватил я, сверля глазами профессора. Тот нехотя кивнул, заметно изменившись в лице. «Пожалуй, что мне и правда пора, друзья мои». «Мы непременно продолжим на следующей неделе... продолжим нашу дискуссию, конечно же!» Он мелко рассмеялся, что было на него совершенно не похоже. Потом он потряс руку Храповицкому, который как статуя стоял перед столиком с бутылкой, комично закрывая запретное... Махнул рукой на дряхлого коллегу, что уткнулся в тарелку и вяло ковырял ее содержимое, не обращая на нас никакого внимания. «Ты идешь, племянничек?» – строго спросил Григорий Авдеевич у двери кабинета. «Иду, дядюшка!» – фыркнул я, и мы с Анной, распрощавшись с преподавателями научного сообщества, отправились за Подбельским.